Глава 17. Магазин «Книжный погребок» стоял на главной улице особняком. Сколько Пипа себя помнит, он всегда выглядел не так, как другие здания. Дело не только в том, что это было ее любимое место, куда она тащила маму за руку, чтобы выпросить очередную книгу. Когда-то владелец магазина выкрасил фасад в жизнерадостный лиловый цвет — И это посреди скучных белых зданий. Должно быть, 10 лет назад такой дизайнерский ход наделал много шума. Конор семенил за Пипой по тротуару. Он все еще не принял на веру запутанную историю с Кэт Фишером. Хотя Пипа напомнила ему его собственные слова о том, что в последнее время Джейми постоянно разговаривал по телефону. «Посуди сам!» «С учетом этой теории все сходится», — продолжала она, глядя на показавшийся впереди книжный магазин. И ночные телефонные звонки, и то, как Джейми прятал ото всех экран, все наводит на мысли, что у него были романтические отношения с этой Лейлой Кэт Фишером. Когда у Нэт появился парень, Джейми переживал и чувствовал себя уязвимым. «Не мудрено, что он влюбился в девушку из интернета», с внешностью Стеллы Чапман. «Наверное, про это я совсем не подумал». Конор опустил голову и то ли кивнул, то ли пожал плечами. От Конора в расследовании толку было мало. Вот Рави — другое дело. Всегда знал, как навести Пипу на нужную мысль. Он бросался с ней в проработку любой, даже самой нелепой идеи, И всегда чувствовал, когда говорить, а когда слушать. Рави еще не вернулся с судебного заседания, но после разговора со Стеллой, Пипа ему позвонила. А Конору ей уже в третий раз пришлось объяснять очевидное. Парень никак не желал принимать ее доводы и только пожимал плечами. Она хотела поскорее развеять его сомнения, на которые просто не было времени. И продолжала увещевать друга, пока тот еле поспевал за ней по тротуару. Ты пойми, это единственное объяснение, которое соответствует имеющимся у нас доказательствам. Дойдя до книжного погребка, Пипа остановилась перед дверью. Сейчас поговорим с очевидцами, а позже вернемся к моей теории. И, чтобы подтвердить ее, поищем эту лейлу в сети. И вот еще что, Конор. «Очень прошу, не вмешивайся в разговор, результат будет лучше». «Ладно», — кивнул парень, — «я же извинился за историю со Стеллой». «Знаю, я понимаю твое беспокойство, предоставь действовать мне, я разберусь». пип толкнула стеклянную дверь, и помещение огласил звон колокольчика. Она обожала здешний запах древний аромат неподвластный времени в лабиринте книжных стеллажей из темного красного дерева с золотыми металлическими буквами можно было легко заблудиться но даже будучи ребенком пипа всегда оказывалась перед полкой с детективами рад приветствовать раздался низкий голос из за прилавка а это вы добро пожаловать парень за обошел стойку и направился по залу к ним навстречу он не вписывался в окружающую обстановку выше самого большого стеллажа в магазине и почти такой же широкий мощные мускулистые руки черные волосы завязаны сзади в небольшой пучок я гарри сайф сказал он протягивая руку пипе это я тебе написал огромное спасибо что откликнулся поблагодарила Пипа. «А это Конор Рейнольдс, брат Джейми». «Привет», — Гарри протянул руку Конору. «Мне жаль, что твой брат пропал, чувак». Конор пробормотал что-то в ответ. «Можем ли мы поговорить о том, что вы видели в пятницу вечером?» — спросила Пипа. «И вы не возражаете, если я буду записывать на диктофон?» «Да, без проблем. Эй, Майк, обратился Гарри к парню, расставляющему книги на полках. «Будь другом, сходи за Софией. Мы все трое его видели», — объяснил он. «Отлично. Можно здесь поставить микрофоны?» Пипа указала на стол рядом с кассой. «Да, конечно. После четырех обычно мало кто заходит». Гарри убрал со стола стопку коричневых бумажных пакетов чтобы Пиппа могла положить рюкзак. Она вытащила ноутбук и два USB-микрофона. София и Майк вышли из комнаты, расположенной в глубине магазина, и Гарри познакомил коллег с Пипой и Коннором. Пиппа, в свою очередь, попросила сотрудников книжного погребка расположиться вокруг микрофона. Его ей пришлось поставить на стопку книг, чтобы высокому Гарри было удобнее. Наконец, когда все были готовы, Пиппа нажала кнопку записи. «Итак, Гарри, ты сказал, что после поминок пошел в гости к товарищу. К кому именно?» «Ко мне», — ответил Майк, слишком активно почесывая бороду, из-за чего на экране аудиоредактора то и дело вспыхивала синяя звуковая линия. Майк выглядел старше остальных, по крайней мере, на 30 небольшим. «Я живу на Уайвилл-Роуд». «А точный адрес?» «Дом 58, на полпути до поворота дороги». «Значит, вы провели вечер вместе?» «Ага», — сказала София. «С нами еще Люси была, ее сегодня нет». И все одновременно вышли из дома Майка. «Да, я был за рулем, сказал Гарри отбросил Софию и Люси домой. Мне по пути. «Хорошо. А не помните, во сколько точно вы вышли из дома?» «По-моему, без 15:12. двенадцать. Да, ребята?» «Я посчитал с учетом того, во сколько я вернулся домой». Майк покачал головой. «Думаю, чуть раньше. Без 15 я уже лежал в кровати и ставил будильник на телефоне». «Да, было 23.45. Я, как вас проводил, сразу пошел спать, а у меня уходит 5 минут, чтобы почистить зубы и надеть пижаму, так что мы разошлись где-то без двадцати». «Значит, в 23.40? Отлично, спасибо, ребята!» — кивнула Пипа. «Теперь подробно расскажите о встрече с Джейми. Где он был? Что делал?» «Он шел. Гарри откинул с лица прядь волос. Торопился. И я имею в виду целенаправленно куда-то шагал по тротуару. Когда мы вышли из дома Майка, он как раз проходил мимо, но даже не взглянул на нас. Такой весь сосредоточенный. В какую сторону он шел? Вверх, по Уайвилл-Роуд, — ответил Майк. От центра. И так и шел прямо? Никуда потом не свернул? — спросила Пипа, поправляя наушники и оглядываясь на стоящего позади Конора, чтобы убедиться, что тот держит себя в руках. «Не знаю», — пожал плечами Гарри. «Мы пошли в другую сторону, к моей машине». «А вы уверены, что это был Джейми Рейнольдс?» «Да, сто процентов», — заговорила София, наклоняясь к микрофону. «На улице никого больше не было», Я выходила первая и сразу увидела вашего Джейми. Когда Гарри показал мне объявление, я его узнала». «Во что он был одет?» — спросила Пипа. Не то чтобы она ее проверяла, просто хотела убедиться. На нем была темно красная рубашка с фиолетовым оттенком. София посмотрела на остальных, словно искала подтверждение своим словам. «Да, бордовая рубашка» согласился Гарри. «Джинсы и кроссовки». пипа нашла в телефоне самую отчетливую фотографию Джейми с прощальной церемонии и показала сотрудникам книжного. София и Гарри кивнули. Но только они. «Ну, не знаю», — покачал головой Майк. «Я, конечно, видел его мельком и в темноте, однако вроде он был одет темнее». И мне показалось, что одежда была с капюшоном. Вот и Люси так считает. Я просто уверен, что он держал руки в карманах какой-то куртки. Не помню, чтобы видел его ладони. Будь на нем просто рубашка, куда бы он дел руки? Другое дело, что я выходил последним, закрывал дверь и видел его лишь со спины. Пипа повернула телефон к себе и еще раз посмотрела на фотографию Джейми. Тот день, когда он пропал, на нем была эта одежда, сказала она. Наверное, я просто не разглядел, как следует, смутился Майк. Ничего, ободряюще улыбнулась она. Очень непросто воспроизвести по памяти мелкие подробности. А не помните, как Джейми себя вел? Как себя вел? Да, обычно, ответил Гарри. «Разве что дышал довольно тяжело, словно куда-то торопился». «Куда-то торопился», — эхом отдались в голове Пипы его слова. «А теперь его нигде нет». «Хорошо», — она остановила запись. «Спасибо огромное, что уделили время».